весьма регулярно из русских кроме государственных чиновников корижане был знаком с некоторыми православными священниками и с высланными лидерами староверов а в вакуум как нам известно отказался беседовать с ним однако федор и лазарь оказались готовы обсуждать религиозные темы корижаннич также стал близким другом купца Афанасия Андреевича Осколкова. Осколков часто ездил по делам в Москву и мог получать из Германии книги, необходимые Крижаничу для работы. Среди других русских друзей, упоминаемых Крижаничем в своих работах, Ульян Ремезов. Крижанич также знал нескольких ссыльных украинцев. В целом список друзей и знакомых Крижанича считается как справочник по интеллектуальной элите Сибири 1660-70-х годов и показывает разнообразие ее представителей и их интересов. Во многих отношениях проблемы интеллектуальной жизни и столкновения идей и религиозных чувств в Сибири были сходны с переживаемыми в тот период в Москве. Особенностью Тобольского круга, однако являлся острый интерес к истории и географии Сибири, монгола тюркскому миру южнее ее границ, и Китаю. Работы Крижанича по Сибири и китайской торговле следуют традициям предшествующего Тобольского географического исследования. Важной вехой на этом пути явилась карта Сибири, составленная при поддержке Тобольского воеводы Петра Годунова в 1667 году, когда Крижанич уже был в Тобольске. О карте Сибири Годунова смотрите Лебедев, страницы 25-26, Андреев, очерки, страницы 35-42. Приемники Годунова продолжали собирать в Тобольске информацию по географии и этнографии Сибири. Что же касается связей с местными племенами и народами Сибири и территорий южнее ее, то следует отметить, что в 1678 году в Тобольске было четыре переводчика с татарского языка, один с калмыцкого и три с остятского Кроме того, было два переводчика с калмыцкого языка и, по всей вероятности, с языка восточных монголов для чтения официальных калмыцких документов и писем. Карту Годунова дополнили примерно в 1672 году. Военному атташе шведского посольства в Москве в 1673 году Пальмквисту удалось получить копии двух карт, очевидно, подкупив некоторых чиновников московского посольского приказа. Андреев очерки, страницы 43-44. На основе исследований, проведенных в Тобольске в 1670-х и 80-х годах, Семён Ремезов сын Ульяна начал в 1690-х годах свою работу по географии, этнологии и истории Сибири. Его замечательный атлас Сибири был завершён в 1701 году. О работах Семёна Ремезова смотрите Бахрушин, том 3, часть 1, страницы 32-38. Лебедев страница 28-34, Андреев Очерки страница 96-149, 183-194, 250-259, Голденберг Семён Ульян Черемезов, Москва, 1965 год. 5 Русско-китайские отношения. 1667-1682 годы. Главка 1. Продвинувшись в 1650-х годах в район Амура, русские вступили в контакт с Китаем, где к этому времени воцарилась династия цин и имели несколько столкновений с маньчжурскими войсками. Смотрите главу пятую.